Глава 29. Лене позвонил Кондаков. Сам. Голос его был приторным, но деловые нотки все же проскальзывали. «Как ваши дела, Елена Александровна?» – поинтересовался он. «Все, слава Богу, вашими молитвами». «Не льстите мне», – переходя на патоку, продолжил вице-губернатор. «Вы и сами женщина с характером». Никто ему не собирался льстить. К тому же Лена не могла понять, зачем он звонит. И уж тем более, почему разговаривать таким голосом? «Я, чего звоню?» – продолжил Виктор Васильевич. «Дело в том, что принято решение о создании службы психологической разгрузки. Назовем ее пока так. Но если вам не нравится название, не можете придумать другое. Финансирование будет приличным. Так что через недельку-другую можете приступать к исполнению новых и очень ответственных обязанностей. Но до того времени нам надо увидеться». «Спасибо за доверие, но я вынуждена отказаться. Коллектив клиники Кадилова избрал меня директором, и я...» «Так ведь можно совмещать!» – не дал ей договорить Кондаков. «Вы будете осуществлять общее руководство, направлять деятельность, так сказать. Поэтому не спешите отказываться». «Но я к чему это говорю?» «Нам надо все равно встретиться. Я приглашаю вас и вашего мужа к себе в загородный дом. Шашлычки, разговорчики». «Давайте дружить с семьями. Тем более, что вы уже не чужой человек для нас». Вика чуть что вспоминает. «А вот Елена Александровна говорит то, Елена Александровна говорит все. Так что приезжайте, познакомите меня с мужем. Я, кстати, знаю, что с него сняли все обвинения. Не буду скрывать, сам приложил к этому руку. А потом вдруг узнал, что он совладелец фирмы некоего погибшего недавно Белканова. А ведь Белканов должен был заключать контракты в Италии. Очень выгодные контракты, не только для их фирмы, но и для всего города в целом. Городская казна получит столько в виде перечисленных налогов, так что давайте, приезжайте. «Уж лучше вы к нам», – предложила Лена. «У нас тоже, как выяснилось, имеется загородный домик и полгектара земли с соснами. Так что места хватит всем». «Я подумаю», – ласково ответил вице-губернатор и закашлял, видимо, поперхнувшись своей заботой и вниманием. На этом разговор закончился. Встречаться с Кондаковым мне очень хотелось. Только поэтому Лена пригласила его, надеясь, что Виктор Васильевич откажется. Участок на берегу озера с большим кирпичным домом и в самом деле принадлежал Николаю. Лена хотела заставить мужа отказаться, но Валерий Иванович Принес свидетельство о собственности, а потому, как отказаться, Зварыгина представить себе не могла. Они с Коли съездили, посмотрели дом и поразились. Он показался им огромным и пустым. Накануне из него съехали арендаторы. Какой-то некоммерческий фонд. Следов фонда не сохранилось. Вообще могло показаться, что дом только что построен и ждет хозяев. Лена, растерявшись, осматривала грандиозные покои. А Николай, зная ее настрой, решил взять инициативу в свои руки. Он повернулся к сопровождавшему их Валерию Ивановичу и решительно заявил «Будем брать». В тот же день привезли в дом Ленчика и Петьку, которому оставалось еще неделя каникул. Третий день они там жили вдвоем. Ленчик ловил рыбу, а Петька мастерил беспилотную подводную лодку с видеокамерой, чтобы запускать аппарат под воду и смотреть Где этой рыбы больше всего? Вечерами к ним приезжали Николай с Леной, проводили вместе вечер, ночевали, а утром уезжали на работу. А еще там была бревенчатая баня, прямо рядом с озером. Баня куда больших размеров, чем на их маленьком участке рядом с полем и близким лесом. И, разумеется, более комфортная. Узнав про баню, Майорова сразу заявила. «На выходные я к вам». Но обещала приехать не только она. Напросилась и Топтунова. Естественно, со своим новым избранником Павликом, бывшим водителем Пышкина. Теперь можно было принимать много гостей. Одних спален в доме имелось шесть. Хуже, что и Пышкин грозился нагрянуть. Вряд ли, конечно, он будет рад видеть Ирину, и уж тем более в компании своего шофера. Но ведь они не ссорились, и делить им нечего. К тому же дом большой, Комнат много, есть застекленная беседка во дворе, баня и, наконец, берег озера. Утро субботы выдалось солнечным. Лена проснулась, вышла на балкон и опустилась в плетеное кресло. Смотрела на гладь сверкающего озера, на противоположный берег, где тоже росли сосны, на высокие перистые облачка, потом опустила взгляд и любовалась на сына, который, едва дождавшись восхода, пошел испытывать подводную лодку. По мелководью, засучив джинсы, вместе с ним бродил Ленчик. Увидев Зварыкину, парень помахал ей рукой. Все вокруг было переполнено спокойствием и тихой радостью. На балкон вышел Николай, но не стал пристраиваться на соседнее кресло, наклонился и поцеловал жену. «Девять часов уже», — напомнил он, «пойду готовиться к приезду гостей». Лена хотела... его остановить, но Коля прекрасно и без нее знал, что Майорова даже в будни никогда не поднимается раньше одиннадцати, утопту новый очередной медовый месяц, а Пышкин неизвестно, приедет ли вообще. Как ни странно, первой прибыла именно Майорова. Ровно в десять она подъехала к дому и посигналила. Увидев на балконе Лену, помахала ей рукой и крикнула. «Ворота просто офигеть! а Забор какой! Вам повезло, ребята!» Потом начался осмотр дома. Тамара считала спальни, но когда услышала, что одна забронирована за ней навечно, успокоилась. Выбрала комнату с видом на озеро, проверила пустой шкаф, после чего опустилась на кровать и спросила. «А депутат будет?» и сама же рассмеялась. Очень скоро позвонил Пышкин и поинтересовался, приехала ли Топтунова со своим. Лена ответила, что пока нет. «Да, плевать на них», – осмелел Владимир. «Вообще-то я уже перед воротами стою». Лена пошла встречать, а Майорова поспешила навести красоту. Потом она спустилась и уже вместе с хозяевами и гостем стала осматривать земельные владения. Она восхищалась клумбами с ковром душистых петуний, арками с плетистыми розами, кустами черной смородины и малины, высокими соснами берегом озера. Заглянула в баню, выйдя из которой вздохнула и признала. «Высший класс. Это я вам как специалист говорю. Часто бываете в банях?» – встрепенулся народный избранник. «Я владею проектно-архитектурным бюро», – объяснила Тамара. «Приходится заниматься и такой тематикой». И направилась рассматривать всплывшую подводную лодку. Пышкин глядел ей вслед. Подъехали Валерий Иванович с Асией. Адвокат сказал, что мангал и приготовление шашлыков он берет на себя. И тут позвонил вице-губернатор. Называйте адрес, мы уже выехали. Это было так неожиданно, что Лена растерялась. Машинально сообщила адрес и стала объяснять, как лучше подъехать. Но Кондаков прервал, сказав, что у него опытный водитель, а навигация в машине еще лучше. Вообще у нас гости, попыталась остановить его Зварыкина. Так мы не на нахлебниками к вам, хохотнул Виктор Васильевич. В конце концов, пусть гости развлекаются, а мне надо с вашим мужем о деле переговорить. Лучше сделать это на природе, чем в душном кабинете. На время не ждет, как говорится. Кто это сказал? Это название книги Джека Лондона, ответила Лена. Вот видите, а вы пытаетесь возразить. Она не пыталась, просто не ожидала, что сюда вот так запросто нагрянет высокое должностное лицо. «Я с супругой и Викой», – добавил вице-губернатор, – «скоро будем». Лена подошла к мангалу, после которого колдовал Валерий Иванович, и сообщила ему, что очень скоро прибудет Кондаков с Инной Сергеевной и Викой. «Очень хорошо», – спокойно ответил адвокат, – «он здесь не лишним будет». После этих слов он перевернул шампуры, достал из кармана мобильник и, отойдя в сторону, набрал номер. Заварыкина вернулась к гостям и объявила – Я должна сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет вице-губернатор. Да ладно, не поверила Майорова. А Топтунова поправила свою грудь. Пышкин никак не отреагировал, а его бывший водитель отвернулся. Николай сказал, что мяса хватит на всех. Но если Кондаков такой же алкаш, как Вовка Пышкин, то кому-то придется бежать в магазин. Я могу и совсем не пить, обиделся депутат. После этого Тамара наконец-то поверила. Она отвела Лену в сторонку и поинтересовалась, один ли приедет большой начальник и женат ли он вообще. Кондаков прибыл в сопровождение полицейской машины с мигалкой на крыше. Первая и сверкающей отражениями черной машины выскочила Вика. Девочка подбежала к Лене и обняла ее. Потом показался величественный Виктор Васильевич. Он подошел к хозяйке и поцеловал ей руку. Бежавший водитель приоткрыл пассажирскую дверь и из автомобиля выглянула Инна Сергеевна. Она ввела взором двор и, наконец, вышла. Бывшая жена Валерия Ивановича была в светлом бежевом костюме, который подчеркивал стройность ее фигуры. Вице-губернаторша обняла Лену и даже чмокнула ее в щеку и сказала, «Мы не с пустыми руками», после чего водитель достал из багажника пластиковое ведерко с маринованным мясом и пару коробок с алкогольной продукцией. Коньяк и виски для любителей, сообщил Кондаков. Зварыкина позвала сына, и когда Петька подбежал, познакомила его с Викой. «Изобрел что-нибудь новенькое?» – спросила девочка. «Сейчас как раз испытываю радиоуправляемый подводный аппарат. Если хочешь, могу продемонстрировать». Дети ушли к озеру, Елена вздохнула свободно. На самом деле она более всего боялась встречи Вики с отцом. Неизвестно, как бы девочка отреагировала, а так, если и заметит его, то успеет приглядеться со стороны и подготовиться. Теперь же она вела прибывших гостей к беседке, за которой стоял мангал, а потому Инна Сергеевна не могла видеть, кто возле него. Но в самый последний момент, когда Контаков уже вступил на ступенечки крыльца, Валерий Иванович все же появился. Инна Сергеевна побледнела, сделала шаг назад, потом оглянулась на озеро, где о чем-то увлеченно разговаривали дети, после чего стремительно проскользнула внутрь беседки. Следом вошло высокое должностное лицо. Сначала Кондаков представился женщинам, на долю мгновения задержавшись скользящим взором на декольтированной груди Топтуновой. Потом познакомился с мужчинами, подав каждому руку и представляясь. «Виктор!» «Виктор...» Только Пышкин он сказал. «Пламенный привет Госдуме!» Валерия Ивановича он не узнал или сделал вид, будто не догадывается, кто перед ним. Тут же в беседку проскочил его водитель с запечатанной в полиэтилен упаковкой минералки Перье. «Ты свободен, Сеня?» Не оборачиваясь к шоферу, бросил вице-губернатор. «Смотри, только не опаздывай!» «Ментам передай, чтобы тоже, а то как мы доберемся?» «На этот случай заказан автобус», – сказал Валерий Иванович. Кондаков никак не отреагировал. И Лена поняла – вице-губернатор прекрасно осведомлен, кто перед ним. Инна Сергеевна смотрела в сторону, не зная, что ей предпринять – то ли встать и уйти, то ли как муж изображать полное неузнавание. Все расселись, разлили коньяк по бокальчикам, стоящим перед мужчинами. Женщинам налили шампанского. после чего, с приветственным словом к собравшимся, обратился вице-губернатор. «Первый тост, как водится, за знакомство. Но сегодня я хочу нарушить традицию и выпить за хозяина дома». Кондаков повернулся к Николаю и проникновенно продолжил. «Я рад, что все закончилось для вас. А то смотрел, как Леночка убивается, и трудно было оставаться. Потом это несчастье с Белкановым, страшная трагедия». Вице-губернатор, очевидно, подводил к тому, что ему с хозяином надо поговорить наедине. После того, как все выпили, он признался. «Я взял под свой личный контроль ход расследования. Мне из Следственного комитета каждый день звонят, отчитываются, делятся что и как. Следствие ведет ФСБ», – негромко напомнил Валерий Иванович. Но Кондаков сделал вид, что не расслышал. К сожалению, заказчика выявить пока не удалось. Трое покушавшихся на вас погибли, но опытные спецы знают, что делать. Так что давайте пока выпьем, а потом…» Виктор Васильевич посмотрел на хозяина дома. «Мне хотелось бы с вами обсудить кое-что с глазу на глаз». «Со мной?» – удивился Зварыкин. «Конечно, ведь вы, так сказать, теперь единственный владелец акционерного общества «Инновационные технологии». Мне доложили именно так». Николай пожал плечами, а Пышкин в это время наполнил бокалы коньяком. Вице-губернатор заметил это и провозгласил новый тост. «За справедливость и закон!» Все выпили. Виктор Васильевич, не закусывая, поднялся и показал головой на выход из беседки. «Николай, где мы можем пообщаться? Хотелось бы на трезвую пока голову обсудить некоторые аспекты». Коля начал выбираться из-за стола. И тогда Валерий Иванович обратился к вице-губернатору. На самом деле, не все киллеры были убиты. Один выжил и дал показания. Насколько мне известно, организатор установлен и определен заказчик. А вот как, удивился чиновник, а мне пока не сообщили. Так что же известно лично вам? На слове «лично» Кондаков сделал особое ударение. Он остался стоять, ожидая ответа. Так история долгая, если хотите выслушать все до конца, то вам придется присесть. Теперь уже адвокат сделал ударение на последнем слове. Только побыстрее, он нас дела с Николаем, напомнил вице-губернатор. Пышкин, пользуясь моментом, еще раз начал наполнять бокальчики, но Виктор Васильевич остановил его взмахом руки. И все равно Владимир налил коньяк себе и плеснул в бокал своей соседки майоровой. благодарю вас улыбнулась тамара вы очень любезны так что вы имеете сообщить нам поторопил адвоката кондаков кто там и кому дает показания история давняя начну с конца из троих покушавшихся на моих друзей выжил как я уже доложил один тот кто находился за рулем он признался что недавно принимал участие в убийстве еще одной женщины также сидел за рулем за окнами шел сильный дождь И самого момента убийства он не видел, слышал только, что один из его подельников застрелил. Валерий Иванович посмотрел на Лену, и та продолжила. «Бедную Риту Ковальчук!» «Какой ужас!» – покачала головой Топтунова. «По ошибке!» – кивнул адвокат. «Им поручили убить совсем другую девушку». Когда стали устанавливать того, кто им дал этот заказ, выживший киллер признался, что лично с ним не знаком. Но один из его приятелей называл того человека Толиком Робин Гудом. «Как?» – едва ли не рассмеялся вице-губернатор. «Прямо фильм какой-то пересказываете в стиле фэнтези». «Удивительно, правда?» – согласился с ним Валерий Иванович. «Вот и следователи не поверили. Как это известный бандит, про которого много лет ничего не было слышно, которого считали убитым, вдруг объявился снова?» Но киллер все объяснил. Его старший брат 20 лет назад входил в преступную группировку вышеупомянутого Робин Гуда. Этот брат был, как мне помнится, единственным, кто остался в живых при задержании. Получил потом 18 лет. Он сидел свой срок полностью, вернулся больным. Туберкулез на последней стадии вернулся, чтобы тихо умереть, но неожиданно ему позвонил человек, который представился Толиком Робин Гудом. И назначил встречу. Больной человек не стал отказываться, поехал. И как потом выяснилось, встретился он с бывшим своим главарем, который хоть и сделал пластическую операцию, полностью изменившую его внешность, но память не потерял и рассказал несчастному сидельцу такие подробности, о которых мог знать только один человек. Тот самый Толик. Да еще Лавы подкинул запечатанную пачку денег. Короче говоря, бывший главарь хотел предложить ему новое сотрудничество, но, посмотрев на умирающего, передумал. Зато тот попросил пристроить к делу своего брата, который, по его мнению, класс не водила, типа шумахера в натуре. Вскоре к этому шумахеру пришел молодой человек и сказал, что он от Робин Гуда, добавив, что теперь и он, если не гнилой, тоже будет работать на легендарного бандита. Естественно, что отказа не последовало. Но мы отвлекаемся, потому что нас интересует личность самопровозглашенного благородного разбойника. В свое время были установлены имя и фамилия этого человека. Самое удивительное, что он оказался из вполне приличной семьи. Был студентом химфака, хорошо учился. Но время было начало 90-х. Бандитская романтика поманила парня. Начал с того, что похитил... отца одного из своих сокурсников. Потребовал выкуп, обещал отпустить, если семья не станет обращаться в милицию. Семья и не обратилась. Собрала, сколько просили похитители. Продали, что могли, заняли, но отдали. Миллион баксов. Толик деньги получил, но бизнесмена не выпустил. Безнаказанность рождает преступление. Потом было другое похищение. На этот раз увезли жену предпринимателя из молодого закавказского государства. Бизнес у того в нашем городе был не совсем легальный. И потому тот не обратился в правоохранительные органы, посчитав, что решит все сам. У него, к тому же, были терки с местной братвой. С предпринимателя просили уже 2 миллиона. Сначала он пытался подбросить похитителям муляжи пачек. Но бандиты взяли того, кто принес им эту сумку с куклами. и в той же сумке прислали его голову. Предприниматель сломался, собрал деньги и своих людей, передал, надеясь перехватить, но бандиты ушли. Похищенную женщину обнаружили там, где и договаривались, на заброшенном складе, в машине. Она была связана. Когда муж вместе со своими друзьями и родственниками бросился ее распутывать, прогремел мощный взрыв. Не буду пересказывать все эпизоды преступной деятельности, скажу только, что действовала банда этого Толика почти полтора года. Похищение чередовалось с нападениями на инкассаторов и пункты обмена валют. Инна Сергеевна не смотрела на говорящего, а ее муж казался равнодушным. Тамара следила за рассказом очень внимательно, а Топтунова прижималась к своему Павлику, который положил ей руку на плечо. Банду разгромили, главаря посчитали убитым, но он просто изменил внешность и на время затих. Толик оказался человеком с явным криминальным талантом. Став обладателем огромных по тем временам, да и по нынешним тоже денежных средств, он начал вкладывать их в разные предприятия, в том числе подняв один духленький банчок, потом его разорил. Председатель правления того банка считают исчезнувшим с бюджетными деньгами и средствами клиентов. Главбух будто бы повесился, не оставив, правда, никакой предсмертной записки. Другие фирмы, в которые он инвестировал, тоже разорились. Все разорились, кроме предприятия Белканова. Но это должно было обязательно случиться. Догадывался ли об этом Артур Мусаевич или нет, но он подготовил себе другое – инновационные технологии. Но в дело встрял некий депутат, который решил немного отщипнуть от пирога Белканова, пообещав ему инвестиции, за что попросил 5 миллионов евро. Все обернулись на Пышкино, и тот сжался. «Так и было, почти так, но я сам во всем признался, Коля меня простил». Небольшую часть этих средств депутат решил отдать своему приятелю на новые разработки, под залог патентов, разумеется. Но поскольку вышеуказанный депутат был человеком из робкого десятка, то вместо того, чтобы забрать чемодан самому, придумал дурацкую схему. А это навело Белканова на мысль, что его разводят на бабки. А потому он обратился в прокуратуру. Но Артур Мусаевич отвлекся на частный случай, упустив главное. Толику он уже не был нужен, потому что сам вышел на высокого чиновника в правительстве города, и договорился с ним о совместной деятельности. По всей видимости, он представил убедительные доказательства того, что именно он является истинным владельцем предприятия Белканова и предложил такие условия, что вице-губернатор... «Чушь какая!» – не выдержал Кондаков. «Если бы я знал, что меня в этом доме будут так...» Я ожидал подобной реакции, не дал ему договорить Валерий Иванович. Но вы же не единственный вице-губернатор в городе. И чтобы не было путаницы, я пригласил сюда человека, которому вы, безусловно, поверите. Он обернулся и посмотрел за окно. На угол дома, из-за которого вышел человек в сером костюме и направился ко входу в беседку. Судя по всему, Кондаков его узнал. А этому чего здесь надо? – негромко спросил он. Человек в сером костюме вошел в беседку, поздоровался с адвокатом за руку и произнес. «Генерал Гусев, заместитель начальника городского УФСБ. Присаживайтесь, Николай Николаевич», — предложил ему Кондаков. «Времени у меня нет», — покачал головой Гусев. «Я же здесь по делу». «А вот и поговорим?» «Обязательно, раз вы не против, но только в другом месте. Давайте пройдем». «Куда?» — не понял Виктор Васильевич. «В автобус», – подсказал адвокат. И я ведь предупреждал, что автобус заказан». «Домой к вам смотаемся, проведем обыск», – объяснил генерал. «А потом заскочим в служебный кабинет и сделаем то же самое». Тут же на площадку выехал автобус с темными шторками на окнах. Двери открылись, и из них начали выбегать вооруженные короткими автоматами люди в касках и масках. Николай с Леной поднялись и подошли к выходу. Но первой из беседки выскочила Тамара Майорова. «А можно и я пойду?» – спросил Пышкин. «Идите пока», – кивнул генерал. Попыталась подняться и Топтунова, но приятель схватил ее за руку и вернул на скамью. Нина Сергеевна смотрела на мужа, потом на Валерия Ивановича, снова на мужа. «Я ничего не понимаю», – проговорила она. «Кто мне объяснит?» «Ваш муж задерживается по подозрению в совершении ряда преступлений». «В автобусе представитель прокуратуры, который все расскажет», — отозвался человек в сером костюме. «Это ошибка», — едва выговорил Виктор Васильевич. «Я не понимаю». Инна Сергеевна смотрела на Валерия Ивановича. «Ты рассказывал про какого-то Рубингуда, Гуда. Причем здесь мы?» Но опять ей ответил генерал Гусев. «Лично вы ни при чем и можете быть свободной. А ваш супруг поедет с нами». «Черт знает что!» – возмутился Кондаков, подхватил жену под руку и стремительно вышел из беседки, намереваясь, как видно, прорваться к своему автомобилю. Но далеко ему уйти не дали. Их окружили люди в масках. Инну Сергеевну немного отодвинули, а вице-губернатора подхватили под руки и повели к автобусу со шторками. Генерал посмотрел вслед этой группе и восхитился. «Как все вежливо!» «Умеем же работать интеллигентно, когда захотим!» После этих слов Гусев посмотрел на возлюбленного Топтуновой. «Но и ты, Толик, давай-ка тоже на выход!» Топтунова вскинула ресницы и объяснила. «Это Павлик, вы ошиблись!» Она не успела договорить и убедить генерала, потому что тот человек, которого она считала самым лучшим и самым добрым на свете, прижал ее к себе и приставил к ее горлу вилку. «Дайте мне уйти, а то я ее приколю сейчас!» «Не верю», — согласился Гусев. «Только тебе-то это зачем? Все равно же возьмем». «А кто тебе передачи носить будет?» Следствие это долгое предстоит, а тюремная хавка не для всякого желудка». «Все равно приколю», — заорал Толик Робин Гуд. «Мне по любому раскладу в шаг корячится». «Ну ладно, иди», — вздохнул генерал, вышел из беседки, спустился по ступенькам, — И отодвинулся в сторону. «Только корячится тебе не высшая мера, а пожизненный срок». «Всех людей с территории убери, автобус тоже. Оставьте мне губернаторскую тачку с включенным движком», – орал человек, бывший еще недавно очень любимым и единственным для Ирины Топтуновой. «Откройте ворота!» Автобус уехал, увозя вице-губернатора и людей в масках. Генерал попросил Николая открыть ворота пошире. Шофер Кондакова подогнал сверкающий автомобиль вплотную к выходу из беседки и распахнул водительскую дверь. Потом все отошли. Толик Робин -Гуд, не отрывая вилки от горла своей подруги, сделал шаг на ступеньку крыльца, спустился еще на одну, сделал шаг на дорожку, коснулся рукой двери машины и в этот момент сидевший до этого под окном беседки человек в маске вскочил и очень легко опрокинул его на землю. Ирина Топтунова осталась стоять, даже не шелохнувшись. Человек в маске закрутил бандиту руки назад. Толик пыхтел в безнадежной попытке освободиться и упирался лбом в розовый кирпичик брусчатой дорожки. Топтунова наклонилась к нему и произнесла со злорадством. «Не жди от меня передач, сволочь!»